Возможно, самый ужасный момент в жизни, когда ребёнок впервые осознаёт, что его отец — тоже человек, сотканный из простой человеческой плоти. Принцесса Ирулан, избранный из речения Муаддиба. Герцог произнёс. «Пол, я собираюсь сделать мерзость. Я не хочу этого, но обстоятельства заставляют». Он стоял возле портативного ядоискателя, доставленного в конференц-зал перед завтраком. Руки сенсора устройства застыли над столом, напоминая полу лапки какого-то странного дохлого жука. Герцог стоял, обратившись к выходящим на посадочное поле окнам. В утреннем небе клубились облака пыли. Перед полом был портативный проектор с коротким фильмом-очерком о религиозных обрядах вольного народа. Составил его кто-то из экспертов Хавата, и Пол невольно смущался, читая печатные комментарии штабиста, относящиеся к нему лично. «Махди!» — Лисан Аль-Гаиб. Закрыв глаза, он припомнил крики толпы. «Так значит, вот на что они надеются», — подумал он. «А как называла меня та старуха, преподобная мать?» «Квизацха де Рач». Вызванное воспоминаниями предчувствие ужасной судьбы копошилось в сознании, а странный мир вокруг казался знакомым, но почему он не мог понять? Мерзость, повторил Герцог. Что вы хотите сказать, сэр? Летта обернулся и поглядел на сына. Харконыны пытаются дурачить меня. Они думают, что я поверю в предательство твоей матери. Откуда же им знать, что я скорее перестану верить самому себе?» «Не понимаю, Сир». Лето вновь заглянул в окно. Утреннее белое солнце успело уже подняться достаточно высоко. Молочный свет лился на полевые облака, клубящиеся над глухими каньонами барьера. Медленно и тихо, чтобы сдержать гнев, герцог рассказал Полу о таинственной записке. «С равным основанием ты мог бы не доверять и мне», — сказал Пол. Но им должно казаться, что замысел удался, сказал Герцог. Они должны поверить, что я именно такой дурак, каким они хотят меня видеть. Всё должно быть убедительно, нужно, чтобы даже твоя мать не заметила этой хитрости. Но почему? Твоя мать может выдать тебя поступком. О, она способна на благороднейшие жесты, но сейчас решается слишком многое. Я надеюсь, Это предатель выдаст себя. Посторонним должно казаться, что я совсем перестал ей доверять. Придётся ей перетерпеть эту боль, чтобы не пришла большая. Почему же тогда ты, отец, рассказываешь это мне? А если проговорюсь я? За тобой не будут следить. Это бессмысленно, сказал Герцог. Я уверен, ты будешь молчать. Ты должен. Он отошёл к окну и проговорил, не поворачивая головы. Вот что. Если со мной что-нибудь случится, ты расскажешь ей правду, что я не сомневался в ней, ни не на миг. Я хочу, чтобы она тогда всё узнала. Ощутив дыхание смерти в словах отца, Пол быстро проговорил: "Что может с тобой случиться, ведь ты мальчика сын?" Герцк стоял к сыну спиной, и Пол заметил усталость во всём его облике, в наклоне головы, в постановке плеч. в замедленных движениях. «Ты просто устал, отец?» «Да, я устал», — согласился герцог. «Я морально устал. Должно быть, меня наконец поразила меланхолическая дегенерация великих домов. А когда-то в нашем роду были крепкие люди». Внезапно рассердившись, Пол воскликнул. «Да не в упадке наш дом!» «Разве нет?» Герцог обернулся, глянул на сына. Под глазами его чернели круги, рот кривился в циничной усмешке. Я должен был жениться на твоей матери, сделать её своей герцогиней. Пусть, но сам знаешь, отсутствие жены давало мне возможность породниться с другими домами и заключить союз. Он передернул плечами. Поэтому я, мать объясняла мне, ничто не обеспечивает вождю преданность подданных больше, чем хвоставство. сказал Герцог. А потому я и бравюю. Ты хороший вождь, запротестовал Пол. Ты умеешь править. Люди с охотой следуют за тобой и с любовью. Мои пропагандисты одни из лучших, согласился Герцог и вновь взглянул на котловену. Аракис предлагает нашему дому больше возможностей, чем считает сам император. Но всё же я иногда думаю, что лучше для нас было бы бежать. стать ренегатами. Иногда мне хочется затеряться среди людей, скрыться из вида. Отец, да я устал, сказал Герцог. Кстати, ты знаешь, мы начали использовать отходы производства специй в качестве сырья, и наша собственная фабрика уже производит плёнку. Сыр, плёнки для видеолент должно быть в избытке, сказал Герцог. Как же иначе мы сумеем наводнить города и деревни информацией? Люди должны узнать, как прекрасно я ими правлю. А как они это узнают, если мы не расскажем им об этом сами? Тебе надо отдохнуть, сказал Пол, и вновь Герцак обернулся к сыну. У Аракиса есть ещё одно достоинство, о котором я почти позабыл. Специя здесь содержится почти во всём. Ты дышишь ею, ешь её, она почти во всех продуктах. Известно, что она создаёт некоторую невосприимчивость к каким-каким ядам из справочника асасина. А необходимость следить за использованием каждой капли воды заставляет строжайшим образом контролировать всю пищевую промышленность, культуру дрожжей, гидропонику, химовит и словом всё. Большую часть нашего населения нельзя отравить ядом. Значит, такой путь нападения бесполезен. Аракис делает нас этичными и моральными. Пол попытался заговорить, но Герцако отрезал: "Сын, я должен был сказать это кому-нибудь". Он вздохнул и посмотрел на сушь за окном. Цветы и те исчезли, то ли затоптанные сборщиками росы, то ли спалённые лучами утреннего солнца. На колодане мы провели, опираясь на силу на море и в воздухе, проговорил Герцог. Здесь же мы должны добиваться господства в пустыне. Она твоё наследство, Пол. Что ты будешь делать, если со мной что-нибудь случится? Твой дом не должен уйти в изгой, он не должен стать партизанским, гонимым, преследуемым. Пол напрасно подбирал слова, сились что-нибудь произнести. Он ещё никогда не видел отца в таком настроении, чтобы удержать Аракис сказал Герцог. Мне придётся принимать решения, после которых быть может, я и сам перестану себя уважать. Он указал на окно, где чёрно-зелёное знамя трейдерсов вяло свисало с лакштока на краю посадочного поля. С этим честным стягом люди быть может свяжут много всякого зла. Полс глотнул пересохшим горлом. В словах отца слышались на дном покорность судьбе, оставившая пустоту в груди мальчика. Герцогка завлёка из кармана тонизирующие таблетки и не запивая проглотил одну из них. Сила и страх. Вот орудие власти. Надо бы углубить побыстрее твои познания в партизанской войне. Этот ролик. Там ещё тебя называют Махди, Лисан аль-Гаиб, словно последнее прибежище. Ты должен его использовать. Пол поглядел на отца. Таблетка уже сделала своё. Плечи его распрямились, но страх и неуверенность, вызванные этим разговором, не исчезали из памяти мальчика. Где там застрял этот иколок пробормотал Герцог. Я же велел Сафиру доставить его сюда пораньше.